Глава девятнадцатая. Возвращение. Голован и его спутники отбились от врагов. Им недолго пришлось отражать натиск остервенелой толпы. Из соседней улицы прихлынули русские стрельцы, и татары бежали. Царь Иван въехал в покоренный город через Муралеевы ворота. Он медленно проезжал по улицам Казани на белом коне. На улицах толпились тысячи русских пленников. Откуда взялись они в еще недавно пустынном городе? Казалось, сама земля извергла людей из своих недр. Избитые, израненные, хромые, с изможденными лицами, они простирали к царю слабые худые руки и хриплым голосом выкрикивали приветствие. Царь приказал накормить пленников, одеть, отвезти в стан, позаботиться отправкой на родину. Андрей Голован узнал о доблестном поведении старого наставника во время осады города. Рассказал об этом поборовшее смущение Дуня. Никита не любил хвалиться и отмалчивался, когда Голован расспрашивал его о тяжелых днях плена. Андрей доложил о мужестве зодчего Ивану Выродкову. Диак рассказал царю. Через несколько дней Голован и Никита Булат получили приказ явиться в царский шатер. Иван сошел с высокого кресла, заменявшего в походе трон, и обнял старого Булата. — Зело рад тебя видеть, Никита. Дорог ты мне своей верностью. Не по заслугам изволишь хвалить, государь. Ну, я знаю, кого и за что хвалить. — раздраженно возразил царь, нетерпевший противоречий. — Расскажи, как ты в плену прожил, как удалось уцелеть. — Что говорить, государь? — Прожитые, ладно. — Дозволь, государь, слово молвить, — вмешался Голован. — Наставник скромен, а я все расскажу. — Говори. Андрей рассказал историю Никиты Булата и его приемной внучки. Особенно упирал он на доблесть старого зодчего, которого ни посулы, ни угрозы, ни муки не заставили изменить родине и служить врагам. Выслушав голована, царь приказал приблизиться Алексею Адашеву. Видишь всего верного моего слугу, Алексей? Надо Надобно о нем позаботиться. Обноски татарские с него снять, выдать новую ферезь до да сапоги, да шапку. Булат поклонился до земли. Не кланяйся, старик. Заслужил ты сие нелицемерно. Такими, как ты, крепка русская земля. Проси от меня, чего хочешь. Ничего мне не надо, государь. Я и так премного взыскан твоей царской милостью. Вижу простоту твою. И по сердцу она мне. Ладно, просьба твоя за мной останется. И что в будущее время попросишь, исполню. «А в знак сего вот с руки моей перстень!» Царь снял с пальца драгоценный перстень и надел на палец изумленного и обрадованного зодчего. По просьбе Голована Выродков разрешил ему вернуться в Москву. Андрею нечего было делать после окончания осады. Головану разрешили взять и для охраны ратников из числа тех, что добровольно пришли под Казань. Андрей выбрал старых знакомцев – Филимона, Нечая и Демида Жука. Маленький отряд Голована продвигался медленно. Булат был старый, и ослабел в тюрьме, а Дуни впервые сел верхом на лошадь. Весть о покорении Казанского царства быстро облетела страну. В Новую Русскую область шли многочисленные купеческие обозы. Московские, Тульские, Рязанские и иных городов гости спешили начать торговлю с восточными странами. Прежде купцы пробирались по этим краям с великой осторожностью, рискуя товарами и жизнью. Теперь они двигались смело, с малой охраной, дороги оберегались русскими заставами и сторожевыми постами. Узнав, что отряд Голована идет из-под Казани, Купцы жадно расспрашивали, как протекала осада. Их любопытство удовлетворял славоохотливый Нечай. Слушая его рассказы, купцы ахали и ужасались. — А как вы насмелились ехать в этот еще немирный край? — лукаво спрашивал Нечай. — Не боитесь, что голову снесут? — Волков боятся в лес не ходить, — степенно отвечали купцы. Теперь самое пора торговлю зачинать, покупателей приваживать. Опозднишься, все другие за себя заберут. Велико было удивление голована, когда, проезжая мимо купеческой стоянки, он увидел Тишку Верхового, копавшегося в телеге, нагруженной товарами. Тишка! Невольно вскрикнул Андрей, ты как сюда попал? Кому Тишка, а кому и Тихона Никеевич, божьей милостью Московский Купчина, важно ответил верховой. Голован не утерпел и слез с коня, а за ним спрыгнул на землю любопытный нечай. Остальные неторопливо поехали дальше. Так стало, ты теперь и вольный? Спросил нечай, знавший прошлое Тихона. — Откупимшись мы у боярина, спесиво подтвердил Тишка потому как нас за труды Господь богачеством наделил. Нечай, не сдержавшись, смешливо фыркнул, а новоявленный купчину злобно покосившись на него, продолжал. — Вот и надумали мы по купечеству заняться, торговать, значит. — Ну, это дело у тебя пойдет, — уверил Тихон Нечай. — Право слово, — наивно обрадовался Верховой. — Уж будь спокой — Это я говорю, не чай, а я в людях толк знаю. Расторгуешься, как бог свят. — Коли выйдет по твоему предсказанию, я тебе, даст бог вернемся, чару на Москве поднесу, — воскликнул довольный Тихон. А не чай, не слушая, его продолжал. — Потому ведь у тебя ни стыда, ни совести, а у таких купеческое дел на лад идет. — Эй, ты, смерть! Угрожающе зарычал Тихон, замахиваясь кнутом. Нечай ловко сбил его с ног и, прежде чем верховой опомнился, ускакал. За ним последовал Андрей, качая головой и шепча. А еще, говорят, ворованное добро впрок не идет. Вот тебе и тишка. В пограничной полосе, где раньше жить не давали набеги казанских разбойников, Уже появились новоселы из старых русских областей. Они искали освобождение от тяжелого боярского гнета, хотели пожить свободно на новых землях хоть несколько лет, пока и тут не появятся устанавливать господскую власть безжалостные тюны.